Часть 3 Ройнтель разместил свой флот перед крепостью Зерлон, убедившись, что она находится в недосягаемости молота Тора, главной батареи крепости. Количество кораблей во флоте Ройнтеля не могло не произвести впечатление на Яна. Скопление систематически расставленных светящихся точек на экране поражало своим масштабом и глубиной построений. Противник явно не мелочился, даже в атаке, призванной лишь отвлечь внимание... Ян не сомневался, что при первой возможности они захватят контроль над коридором при помощи своей колоссальной военной мощи и поприветствуют союзников, вторгшихся через Физанский коридор. В этой ситуации Яну чрезвычайно трудно было сделать первый шаг, а Руенталь, скорее всего, только и ждал, когда он его предпримет. Вот если бы был способ обернуть это против него. Своими разноцветными глазами Руенталь смотрел на серебристый шар, отраженный на главном экране, его подчинённые чьё количество было сравнимо с населением большого города, напряжённо ждали команды к началу его обстрела, и, наконец, они её получили. Огонь! Более трёхсот тысяч орудий одновременно метнули копья света. Наружные стены крепости, защищённые четырёхслойной композитной бронёй из закалённой стали, кристаллического волокна и суперкерамики, переплетённых зеркальным покрытием, побелели под ливнем отражаемых лучей, крепость сверкала в космической тьме, словно гигантский драгоценный камень, затмевая находящиеся за ней звёзды и посылая беззвучный сигнал на несколько световых лет в разные стороны. Хотя этот грандиозный обстрел уничтожил немало радийных башен и огневых точек, сама крепость выдержала яростные потоки энергии, гордо зависнув в космосе. «Она даже не дрогнула!» Начальник штаба вице-адмирал Бергенгрюн был впечатлён увиденным. «Да и не должна была. Но мы обязаны выполнить свою задачу. Давайте покажем вам достойное зрелище». Хотя будущее было неопределённым, Рейнтель посвятил себя выполнению возложенной миссии и не собирался давать повод считать себя некомпетентным. Ибо если человек не может даже выполнить своих обязанностей, то кто последует за ним, когда он решил пойти против Верховного Правителя? Популярность создаётся благодаря реальным достижениям. И пусть главной целью нынешней миссии являлась отвлечение внимания, но если он сможет перевыполнить планы захватить крепость Изерлон, победив талантливейшего Адмирала Союза, то его популярность и известность не будут знать границ. Свяжитесь с адмиралом Люцем. Пусть продолжает, как и планировалось, атаковать врага, наполовину окружив его. Как и Кирхиаис до него, он полагался на Люца. Хотя тот был не самым энергичным человеком, но следовал приказам с максимальной эффективностью. К примеру, в битве при Кефайзере он также идеально выполнял приказы, что помогло воплотить в жизнь великолепную тактику Кирхиаиса и способствовало грандиозной победе. Сверкающие вихри взрыва в Танцуя заполнили гигантский экран командного центра крепости Изерлон. Как обычно командой в бою, Ян сидел на столе, опершись локтем о колено и положив подбородок на ладонь. Хоть он и не думал, что эта поза помогает думать, но она помогала расслабиться ему самому и успокаивала подчиненных, привыкших к этому зрелищу накануне очередной блестящей победы. И всё же сейчас, когда он сидел там с налитыми от напряжения кровью глазами, нерушимая вера подчиненных слегка пошатнулась. Их командир иногда устраивал представление для них, но на Сирос он был действительно вымотан. «Флот готов вылететь в любой момент!» Это было скорее призывом, чем докладом, но он приказал оставаться на месте и находиться в боевой готовности. Враг всё равно уже опередил их, и Ян хотел посмотреть на развитие событий. Рассматривая возможные дальнейшие действия имперского флота, он увидел, как часть его, умело умелодействуя, отделилась от остальных и заняла позиции полусферой вокруг крепости в пределах досягаемости её главных орудий. Если они проигнорируют это, враг может войти в мёртвую зону, где его будет уже не достать. Ян разрешил выступить, но так как сам был прикован к крепости, командование он доверил Фишеру и Аттенбору. Спокойные Фишеры, обрадованные Аттенбору, уже были готовы к взлёту, когда Ян во вспышке озарения позволил Рейнталю захватить инициативу. Имперский командующий, ожидавший атаки со стороны Яна, отреагировал через несколько секунд. Его выбор времени для нападения не мог быть лучше. Когда Ян поднялся на ноги на своём командном столе, флоты уже вступили в ближний бой в пределах действия орудий крепости, враги и союзники смешались словно шахматные фигуры, и при попытке поразить врага позади него обязательно обнаруживались свои же корабли. Оставалось лишь вести огонь из малокалиберной артиллерии, многие из кораблей не могли выдержать даже этого и рассеялись во всех направлениях стремясь уйти от обстрела и ни с кем при этом не столкнуться. В таких условиях стало окончательно невозможно вести огонь из орудий крепости, которые попадали бы больше по своим, чем по врагам. Неплохо. Совсем неплохо. Ян был впечатлён. У него не было причин обижаться при виде столь умело действующего противника. Он снова сел на стол и задумался, как лучше использовать эту ситуацию. Руенталь, очевидно, брал верх, и он думал о том, какие возможности у него ещё остались. Райнталь тем временем спокойно наблюдал за ходом битвы. Если оставшиеся в крепости попытаются спасти свои корабли, они не смогут использовать для этого орудия крепости и должны будут отправить подкрепление. В этом случае Райнталь тоже пошлёт подкрепление к своим. В битве на истощение Райнталь находился в несравненно лучшем положении. С другой стороны, имея дело с человеком по-разному называемым чудотворцем или волшебником, он подозревал, что тот в любой момент может вытащить из шляпы очередного кролика. «Разумеется, Руинтель в нетерпении этого ждал».